Глава 21 Спустя час после описанных выше событий в кабинет начальника отдела Абвертри оберц-лейтенанта фон Бентивиньи, корпевшего с ручкой над каким-то документом, неожиданно вошел адмирал Канарис. Господин адмирал удивленно поднялся из-за стола оберц-лейтенант. «Сидите, сидите!» Канарис жестом остановил фон Бентивиньи, а сам расположился на стуле напротив. «Фон Бентевиньи, вам известно, что произошло сегодня на аэродроме Воленберг?» Канарис был бледен и заметно волновался. «Так точно, господин адмирал. В окрестностях аэродрома произошел бой между нашими частями, несшими охрану объекта X, и группой русских диверсантов, среди которых были замечены майор Дамфельд, а также человек, внешне похожий на Макса Лемона. Я как раз сейчас заканчивал отчет и собирался идти к вам». Мне звонил генерал Штернхолф, перебил подчиненного Канарис. Он нервничал и даже заикался. Но из его слов я понял, что объект x уничтожен. Так точно, русские подорвали аппарат, и он превратился в груду металла. За охрану объекта отвечал штандартфюрер СС Клодцер, который погиб. Горнострелковый батальон, прибывший на аэродром перед самым началом боя, не успел сменить подразделение охраны войск СС которая тоже было почти полностью уничтожена Каковы людские потери с нашей стороны? Мы потеряли около 60 человек убитыми. Обер-лейтенант Штойман, посланный мной на аэродром, чтобы задержать майора Дамфельда, тяжело ранен. Сейчас его везут в госпиталь в Берлин. Находившиеся с обер-лейтенантом трое наших сотрудников погибли. Также обнаружено тело одного убитого русского парашютиста, естественно, без документов. А почему вы, обер-лейтенант, так уверены, что этот убитый диверсант русский, а не англичанин, например. Недалеко от тела лежал автомат ППШ. В одном из карманов обнаружена пачка советских папирос. Да и уж больно смело и дерзко действовали эти диверсанты. Ладно, с этим понятно. А что майор Дамфельд и Леман? Их задержать не удалось. Из того, что я знаю, господин адмирал, можно сделать вывод, что майор Дамфельд был главным среди диверсантов. Почему вы так решили? «Адъютант генерала Штернхофа, лейтенант Баденкох, как вам известно, является нашим агентом, и большую часть информации я получил от него. Так вот он сообщает, что майор Дамфельд, откомандированный по вашему приказу на аэродром Воленберг, постоянно куда-то внезапно исчезал, а затем также внезапно появлялся вновь». «Это мало о чем говорит, оберс-лейтенант». «Так точно. Но адъютант заметил еще несколько странностей в поведении Дамфельда. Сначала он, пользуясь своим званием, фактически выкрал из-под ареста обер-лейтенанта Люфтваффе Отто фон Кампа. Кстати, в этом же эпизоде засветился и некий офицер-танкист, судя по описанию, составленному со слов Караульных, это мог быть Макс Лемон. Через некоторое время Дамфельд оказался внутри охраняемого солдатами войск СС Периметра и проник на объект X. До этого момента вокруг все было спокойно. Почти сразу со стороны перелеска начинается стрельба. Данфельд, пользуясь всеобщим замешательством, направляет солдат охранения в это место, оголяя тем самым целый сектор. С этого неприкрытого направления и проникли диверсанты с взрывчаткой. Откуда у нашего агента такие точные сведения? Он что, сидел рядом на верхушке дерева и обозревал всю округу? Никак нет. Баденкох, услышав звуки боя, от имени генерала Штернхофа приказал командиру горных стрелков немедленно выдвинуться в том направлении, а сам находился в кабине головного грузовика. Он хорошо видел, как из стоявшего на обочине бронеавтомобиля неожиданно расстреляли машину обер-лейтенанта Штоймана. Кстати, я проверил. Это тот самый броневик, который угнали сегодня утром от станции метро Фридрихштрассе. Затем он вместе с егерями участвовал в атаке на русских парашютистов. Правда, я подозреваю, что не в первых рядах. Но это не так важно. Лейтенант Баденкох нашел среди раненых солдата, который находился совсем рядом с объектом x Этот солдат и рассказал ему о поведении майора Дамфельда. Вы понимаете, фон Бентемвиньи, какие последствия это может иметь? Став со стула, Канарис подошел к окну и резко обернулся. Майор Абвера командует группой русских диверсантов, уничтоживших сверхсекретный объект. Господин адмирал, О роли майора Дамфельда известно только нам с вами и лейтенанту Баденкоху. А он наш человек. Генерал Штернхофф не станет ввязываться в разборки между Абвером и СС. Штандартенфюрер Клодцер, возможно, что-то и подозревавший, убит. А расспрашивать простых солдат вряд ли кто-то будет. К тому же именно подразделение войск СС отвечало за охрану объекта X. Фюрер, когда узнает о случившемся, точно будет вне себя от ярости». Руководству СС придется туго. Уверяю вас, что о майоре Дамфельде никто и не вспомнит. А Макс Лемон, про него гестапо знает очень много. Господин адмирал, гестапо полагает, что Лемон – сотрудник вражеской разведки, передававший по рации информацию о целях, которые впоследствии подвергались бомбардировкам авиации противника. Его связь с аэродромом Воленберг отчетливо не просматривается. Хорошо, оберст лейтенант. «Продолжайте работать. И найдите мне, наконец, Лемона и майора Дамфельда». С этими словами Канарис вышел из кабинета фон бентин и направился к себе. Проходя пустыми коридорами и прослушиваясь к звуку собственных шагов, адмирал Канарис размышлял. Рассуждения фон бентин о том, что никто не узнает о подлинной роли майора Дамфельда и Макса Лемона в произошедших на аэродроме воленберг событиях, казались ему не совсем объективными и, логически неверными. Это был скорее только один из возможных и самых оптимистичных сценариев будущих событий. Не сомневаясь в преданности оберст-лейтенанта, Канарис понимал, что тот, вероятно, просто пытался успокоить своего шефа, поскольку известные события уже произошли, а время повернуть вспять пока еще не удавалось никому. Адмирала немного успокаивала только одна вещь, о которой не знал фон Бентювеньи. Перед тем, как посетить своего подчиненного, Канарис имел 10 телефонный разговор с Мюллером. В завуалированной форме, но все же достаточно ясно, шеф гестапо предложил Канарису реальное, а не на бумаге прописанное сотрудничество и всяческое содействие в поимке вражеских агентов. Мюллер не назвал никого по именам, а так и сказал – вражеских агентов. Тем самым он явно предлагал Канарису заключить своего рода временное перемирие и не обвинять друг друга перед фюрером во всех грехах. Мюллер понимал, что взбешенный уничтожением объекта X и утратой секретного оружия, непредсказуемый Гитлер может обрушить свой гнев на кого угодно. Поэтому кровь из носу надо было пусть и совместными усилиями разыскать и уничтожить вражеских агентов и диверсантов, а затем преподнести это, как его Мюллера, личную заслугу. Все это прекрасно понимал и адмирал Канарис. Но в данный момент руководителя Абвера, безусловно, устраивало, что пусть и временно, но Мюллер на его стороне. К тому же осложнилась ситуация на фронте. Восточнее Смоленска дивизии вермахта встретили ожесточенное сопротивление советских войск и несли тяжелые потери в живой силе и технике. Канарис надеялся, что Гитлер, озабоченный срывами сроков летнего наступления, сосредоточить свое внимание именно на этом аспекте и не будет интересоваться ролью подчиненных адмирала в истории с уничтожением летательного аппарата, имевшего в документах Абвера и других служб кодовое обозначение x А в это самое время подчиненные адмирала Канариса, миновав старинный городок Аберсвальде, выехали на шоссе номер 28 и держали свой путь на северо-восток к побережью Балтийского моря. Черный БМВ, несмотря на полностью заполненный пассажирами салон, уверенно поглощал километр за километром. В машине вместе с водителем было пять человек. Профессора Гранке среди них не было. Тому было весьма простое объяснение. Подорвав объект x и завладев бомбовым прицелом, советские диверсанты выполнили поставленную перед ними задачу. Теперь нужно было подумать о собственном спасении. Пешком далеко не уйти. Это все прекрасно понимали. Конечно, можно попробовать прорваться на броневике, но окружающий пейзаж весь испещрен непроходимыми для колесной техники оврагами. А единственная более-менее ровная, если ее можно так назвать, дорога вела в сторону аэродрома Воленберг. И сейчас по ней, навстречу разведчикам, двигались грузовики с гиперовцами. На самом аэродроме, по наблюдениям Макса, оставались еще как минимум пара танков, и несколько тяжелых бронемашин. Не было сомнения, что они приведены в полную боевую готовность. Казалось, что из сложившейся ситуации выхода не существует. Но Макс его нашел. «Ребята!» — крикнул он парашютистам. «Залезайте на броню и устраивайтесь поудобнее». Терентьев и Воронин забрались на кузов. Опершись ногами в торчащие по бортам скобы, с автоматами, направленными в разные стороны, они сообщили, что готовы. «Сейчас поедем». «Держитесь покрепче и следите за профессором». С этими словами Макс исчез внутри броневика. «Господин профессор», — обратился он к немного пришедшему в себя Гранке, «ваша жизнь полностью в ваших же руках. Займите мое место в башенке возле орудия и пулемета. Тогда вас будет хорошо видно издалека. Как только мы двинемся вперед, начинайте что есть силы кричать, кто вы такой. От ваших голосовых связок зависит, будете вы жить или умрете». «Вы надеетесь, прикрываясь мной, вырваться отсюда?» Слабым голосом пробормотал Гранке. «Вы чрезвычайно проницательны. Кстати, если нас попытаются схватить, то я лично прострелю вам голову». «А где гарантия, что вы меня не убьете потом?» После непродолжительной паузы жалобно спросил профессор. «Мы ведь не убили вас до сих пор, не так ли? Какие вам еще нужны гарантии?» «Я не смогу на ходу удерживать равновесие со связанными за спиной руками». «Не переживайте, дорогой профессор, я буду поддерживать вас снизу. И постарайтесь не дергать резко ногами. У меня пистолет». Макс двумя руками приобнил Гранке за талию и аккуратно, но настойчиво принялся выпихивать его наружу. Профессор с неохотой, но все же подчинился. Когда он занял свое место в башне, Макс тронул за плечо Седова, давая понять, что можно начинать движение. Затем, повернувшись Котта, улыбнулся, и произнес, показав пальцем на дрожащие ноги профессора. «Извините, обер-лейтенант, что не доверил это место вам». «Не очень и хотелось», — отпарировал Отто. Затем пожал плечами и задумчиво добавил. «Вы отчаянные ребята. Жаль, что мы враги». Макс хотел ему ответить, но в этот момент броневик резко сорвался с места и, раскачиваясь на ухабах и неровностях, поехал по направлению к аэродрому. И тут же по всей округе разнесся голос профессора, высоким фальцетом кричавшего. «Я, профессор Гранке, не стреляйте! Я друг фюрера, не стреляйте!» «Молодец!» — подбодрил его снизу Макс, похлопав по ноге. «Продолжай в том же духе!» И профессор, то ли ободренный похваловый, а скорее всего просто от пронизывающего его насквозь страха, завопил еще громче. «Я, профессор Гранке, не стреляйте, не сметь Фюрер вам этого не простит! Освободите дорогу, дайте нам проехать!» в смотровой люк Андрей видел гитлеровцев, выскакивающих из кустов и готовых к бою. Спереди дорогу загораживали несколько грузовиков. Чуть поводаль застыл тяжелый гусеничный бронетранспортер. Солдаты горнострелкового батальона, не понимая, что им делать, застыли в нерешительности. Они готовы были забросать броневик гранатами. Но уж больно красноречивыми и убедительными были вопли этого странного человека. Конец их раздумьям положил генерал Штернхофт как нельзя вовремя подъехавший на своей машине и сразу узнавший профессора. «Не стрелять! Я приказываю не стрелять!» — закричал он мощным басом, заглушая голоса людей и рев моторов. «Отгоните машины! Дайте им проехать!» Генерал, несмотря на туповатый вид, мгновенно оценил ситуацию. Если ближайший друг и соратник фюрера погибнет, то могут снять голову и с него. Причем запросто. А так оставался еще шанс, что русские, вырвавшись на оперативный простор, отпустят профессора или хотя бы сохранят ему жизнь. В дальнейшем же за поимку диверсантов будут отвечать другие люди. И судьба Гранки уже не будет зависеть от генерала штернхофа и принятых им решений. А будущее генерала штернхофа тем более уже не будет зависеть от того, что произойдет с профессором. Подчиняясь команде генерала, грузовики отъехали в сторону и освободили дорогу. Броневик Хорьх двинулся вперед. К этому моменту профессор сорвал голос, и мог только хрипеть. Миновав шлагбаум на выезде с аэродрома, Андрей пронепроизвольно увеличил скорость. Некоторое время спустя вдалеке показался черный силуэт БМВ. Машина стояла на том же месте, где ее оставил Седов. Вдруг броневик начал резко терять скорость, а затем остановился. «Все, приехали!» — крикнул Андрей, поворачиваясь к Максу. Горючее кончилось. Он перерезал веревки, которые связывали руки Отто фон Кампа. «Прошу на выход, обер-лейтенант. Дальше поедем на моей машине». К счастью, его автомобиль был недалеко. Но тут возникли проблемы с профессором гранка Когда его вытащили наружу, он не мог не только говорить, но и ходить. Макс капнул ему на губы немного спирта, но это не помогло. Профессор только бессмысленно хлопал глазами. «Что будем с ним делать?» – Макс обвел присутствующих вопросительным взглядом. «В нем не меньше ста килограммов веса», — произнес Воронин, почесав переносицу. А следующей фразой выразил то, о чем подумали остальные. «Можно, конечно, вчетвером взять этого Борова за руки, за ноги и дотащить до автомобиля, но в шестером мы туда вряд ли поместимся». Макс перевел взгляд на Андрея. «Согласен с сержантом», — произнес негромко Седов. «Придется оставить профессора здесь. Сверток с прибором не забудь». «А что делать с этим?» Спросил лейтенант Терентьев, указывая на Отто, который разминал затекшие руки и ноги. «Он поедет с нами», — опередив Седово, — ответил Макс. «И я уверен, что он сделает это добровольно». «Откуда такая уверенность?» — недоуменно спросил Отто. Вместо ответа Макс достал сложенный в четверо листок и протянул обер-лейтенанту. Тот развернул исписанную мелким убористым почерком бумагу, быстро пробежал глазами текст и побледнел. «Этого не может быть, это неправда». Голос летчика дрожал от гнева. «Тем не менее, это так», — спокойно ответил Макс. «Теперь у вас нет пути назад, обер-лейтенант». И, обернувшись к Андрею и парашютистам, вопросительно глядящим на него, сказал. «Я на досуге, обыскал профессора и обнаружил нечто вроде краткого конспекта событий, произошедших за день». В третьем абзаце упоминается штандартенфюрер Клотцер и некий рапорт, отправленный последним лично рейхсфюреру СС Гиммлеру. В нем господин клоцер, красочно и в подробностях описывает подлое злодейское убийство гауппштурмфюрера СС Хайнца, которое совершил обер-лейтенант Отто фон Камп. Также профессор сделал для себя пометку, что этот Хайнц был родственником Гиммлера. Поэтому нашему летчику дорога к своим заказана. Окончив свои пояснения, Макс быстрым шагом направился в сторону черного БМВ. Остальные последовали за ним. Все были налегке. И только Воронин, помимо вещмешка за спиной, нес в руках сверток с бомбовым прицелом, переданный ему Седовым. Последним медленно шел Отто фон Камп, пребывавший в тихом бешенстве. Его просто трясло от бессильного гнева. С детства не переносивший подлости и несправедливости, Отто не понимал, как можно вот так запросто оклеветать другого человека. Ложно обвинить в убийстве, фактически обрекая его на тюрьму или даже на смерть. «Если я уйду с русскими, то стану для всех предателем», — думал он. «Если останусь, то меня наверняка расстреляют». Ведь есть еще один рапорт, как ранее говорил мне майор Дамфельд, написанный покойным Гауппштурмфюрером Хайнсом. «Возможно, случись все это сто лет назад, я бы и остался. Но погибнуть из-за подлых доносов, сочиненных гнусными эсэсовцами, с позорным клеймом убийцы, нет, благодарю покорно». И отбросив в сторону свои сомнения, Отто фон Камп устремился следом за идущими впереди советскими разведчиками. Профессор Гранке, все это время сидевший на земле, обессиленно привалившись спиной к колесу бронеавтомобиля, смотрел след удалявшимся диверсантам. Он испытал громадное облегчение, вообразив, что жуткие события прошедшего дня закончились для него вполне удачно. Да, он своими криками поспособствовал прорыву вражеских бойцов с окруженного аэродрома. Но ведь все видели, что сделал он это по принуждению. Его репутация не должна пострадать. Его эйфория продолжалась секунд тридцать. Вернувшийся к броневику Седов выстрелил ему в голову и быстрым шагом бросился догонять товарищей.